Часть третья, глава 28. Краб Рыбьи потроха Он понял, что рыбьи потроха это лучше всего. Они обычно оседали на дне океана после того, как акулы растерзают рыбину. Другие рыбы насыщались, пока ошметки медленно опускались вниз. Но Бену всегда оставалось вполне достаточно для того, чтобы наесться. Так был устроен океан. Масса мертвечины для всех тварей морских. Больше всего потрохов можно было съесть ночью, когда солнце не выдавало бена, освещая всевозможную пищу, включая его самого, плавающую в воде на обозрение всех желающих перекусить. Когда свет становился особенно ярким, он опускался на глубину, надолго закапывался в песок и рыл себе ход вперед, иногда наталкиваясь на морского черта, И запода или каких-нибудь еще жутких морских тварей. Здесь, под покровом морских волн, он не мог говорить, да с ним больше никто не заговаривал. Однако он слишком опасался хищников, чтобы вообще производить какой-то шум. Эти слышали великолепно. Им даже не обязательно было видеть добычу, они прекрасно ощущали все, что происходило вокруг них. Жил он в каком-то близоруком тумане, пробираясь по дну и плывя по течению, пока в ограниченном поле зрения вдруг не возникали всевозможные неожиданности. За один день он мог наткнуться на пищу. Хорошо, у с жуткими челюстями плохо, китов ужасно и поразительно, кораллы неприятно и множество различных беспозвоночных, обитающих на морском дне, безразлично. Все, что могло его там убить, обладало способностью проделать это быстро. Ему становилось не по себе, что он сам так часто ел крабов. Но ведь в Мэриленде все так поступают. Высшим же наслаждением для него было плавание. Еще мальчишкой мама водила Бена в общественный бассейн, раскаленное, кишевшее купальщиками место для тех семей, которые не обладали достаточными средствами, чтобы обосноваться в нормальном загородном клубе и он пытался как можно дольше оставаться под водой, застыв, раскинув руки и ноги почти на дне бассейна, воображая, что уплывает в космос. Но, разумеется, Бен не мог надолго задерживать дыхание и вскоре всплывал на поверхность, где его сразу же окружала ребятня, состязавшаяся в оглушительных криках и всевозможных шалостях. Тогда он клал руки на мокрый цементный бортик бассейна, опуская на них голову, греясь на солнце и чувствуя, как капельки воды в порах бетона нагревались и густели, словно человеческий пот. Но теперь он стал крабом, и недостаток кислорода не имел никакого значения. Если хотелось, он мог целый день плясать и вихляться под водой. На самом деле только этим он и мог заниматься. С развлечениями дела там обстояли неважно. Поплавать, поесть и не быть съеденным самому. В соответствии с этим он и планировал свои дни, зная, что рано или поздно тропа выведет его на берегу Кордшира. Верно? Верно ведь? Однако ожидание затянулось куда дольше, чем могло бы понравиться Бену. Он неделю за неделей прорывался сквозь донную взвесь и уворачивался от акул. Изредка, всплывая на поверхность океана, он ни разу не заметил суши. Он переживал все сильнее, а его вера в тропу таяла по мере того, как он день за днем все больше становился пленником Безбрежного моря. Это какой-то грандиозный поганый розыгрыш. Сражаться с полчищами чудовищ, уцелеть, чтобы дважды попасть в рабство, дважды — а за все страдания получить лишь эти мерзкие крабьи-клешни. И вот как-то ночью, ковыляя по песку, Бен обнаружил, что его тянет наверх. Он попытался всплыть, но наткнулся на какую-то ячеистую преграду. Это оказалась траулерная сеть, подгребавшая со дна омаров, угрей, креветок, тунцов, мелкую треску, башмаки, что попадется». Бен попытался перегрызть прорезиненный нейлон клешнями, но безрезультатно. Сеть затягивалась, тащила его вверх вместе с другой морской живностью и, наконец, вытянула из воды. Затем сеть развернулась и вывалила улов на движущуюся ленту транспортера. Бен увидел два ряда рук в кольчужных перчатках, сортирующих рыбу, отсеивающих деревянную щепу и швыряющих несъедобный улов за борт. Бен не относился к несъедобным. Могучая рука подняла его с транспортера и приложила к нутромеру. По размеру он подходил, чтобы его оставить. Он полетел в бочонок вместе с другими крабами. «Послушайте», — прошептал Бен, — «кто-нибудь из вас умеет говорить, уроды?» «Кто? Хоть кто-нибудь?» Никто не умел. Он оказался единственным среди них человеческим существом, прошедшим через волшебное преображение и силой, вытолкнутым на новый жизненный путь во имя долга. Вот ведь повезло! Он попытался вскарабкаться по краю бочонка, но ему не удалось найти твердую опору среди кишевших ракообразных. Мужчина в желтой резиновой робе поднял бочонок и потащил его на камбус предположительно огромного корабля. Везде железо и рыкающие выхлопы из каждого отверстия. На камбузе были обычные белые стены, а пол услан черными резиновыми половиками. Бен мог видеть лишь то, что мелькало за краем бочонка, но увиденное не внушало особой радости. Верхняя часть плиты и котел с кипящей водой размером с мусорный бак. Из него валил пар, покрывая влагой белые стены, из которых стекали струйки воды. Похоже, стены камбуза не просыхали долгие годы. Бен услышал, как какой-то мужчина выкрикивал приказания остальным. «Запомните! Если обнаружится, что вы тайком тащите еду для себя, вас выбросят за борт. Любое нарушение пайковой нормы... ...карается смертью!» Хор голосов стройно ответил. «Так точно, сэр!» «Морозильник номер один заполнил целиком. Все пайки должны быть запаяны в вакуумную упаковку...» и складированы в морозильник номер два. Складировать изнутри, наружу, от краев к центру, не блокировать передний сектор морозильника, иначе лично каждому надаю пинков. Это понятно? Так точно, сэр! «Эй!» — крикнул Бен из бочонка. «Может, кто-нибудь меня отсюда вытащит?» Никто не отозвался. Вместо ответа в бочонке появилась другая рука в кольчужной перчатке и принялась пригоршнями хватать крабов и швырять их в котел. Бен вновь и вновь уворачивался от руки, жалея, что не оказался в компании более дружественных великанов. Рука погружалась все глубже в бочонок и уже шарила по дну, наконец схватив Бена и нескольких самых проворных оставшихся. Но прежде чем она опустила его в кипящий котел, Бену удалось вывернуться, и он шлепнулся на черный половик. Под плитой как раз хватало места, чтобы спрятаться, так что он рванул по половику и забился под огромный агрегат. Черт подери! раздался чей-то голос. Теперь Бен увидел ручку швабры, которые водили по полу под плитой. Бен в припрыжку понесся под стальной полкой и потом, под морозильником, заметив всего в полутора метрах от себя пару двойных дверей с черными клапанами. Одни с морозильника под дверью ходили две линии белой ленты. Бен поглядел вниз и увидел, что сидит как раз между ними тропа. Он ринулся к ней, промчавшись в открытую дверь камбуза и увернувшись от множества злобных ног. Он был быстрее их всех, да и умнее тоже. Выскочив с камбуза, он попал в оживленный коридор, где толпились кричавшие коки, уборщики, стюарды и пассажиры. Все они выглядели изможденными и растрепанными, Одеты они были разношерстны, и казалось, что это единственная имевшаяся у них одежда. Бен прыгал и уворачивался от тех, кто попадался ему на пути, стараясь держаться в пределах белых линий. Любопытный малыш наклонился, чтобы получше его разглядеть, и Бен прошептал «Эй, пацан, можешь меня отсюда вытащить?» Мальчишка испуганно заорал во все горло. Бен едва увернулся от его мамаши, пытавшейся раздавить беглеца, В конце коридора находилась одностворчатая вращающаяся дверь с круглым иллюминаторным окошком. Толпы пассажиров совершенно хаотично то входили в нее, то выходили. Многие плакали и утешали друг друга. Похоже, они мерзли, старательно закрывая лица руками или плотными шарфами. На руках у всех были разноцветные повязки, на которых они могли вызывать и рассматривать изображения того, что им нравилось. Игры, текстовые сообщения и фотографии. Матери, держа детей на руках, занимали их показом фильмов. Все люди казались совершенно беспомощными, хотя и носили супервысокотехнологичную одежду. Бен выбрался за дверь и оказался на главной палубе. Ее патрулировали люди в камуфляже, вооруженные большими мощными винтовками, и Бен снова стал слишком бросаться в глаза. «Мама, гляди, как раб!» К нему потянулась еще одна детская ручонка, но на этот раз он хорошенько ущипнул мальчишку. Тот заорал и завизжал, как будто умирает. «Слышь, парень, держи себя в руках!» Он взглянул на мостик корабля и увидел, что там нет капитана. Судно шло на автопилоте. Светодиодные противотуманные прожектора, вращавшиеся над боевой рубкой, светились ярче и направленнее, чем любые виденные им прежде огни». Палубу корабля опоясывал стальной выступ, и за него Бен заглянуть не мог. Две белые линии взвивались вверх по внутреннему борту и исчезали за ним, уходя от корабля. Он пробрался к выступу, уворачиваясь от людей, и в конце концов ему удалось вскарабкаться на выступ и повиснуть над бортом корабля. Две белые линии тянулись вниз по корпусу вбежавшую внизу воду. Его ударило порывом ветра. До этого момента Бен понятия не имел, что они шли так быстро, сорок узлов не меньше. С трудом удерживаясь за выступ, готовый вот-вот сорваться в воду, он огляделся и увидел землю. Корабль шел через залив в устье широкой реки. Это был Гудзон. Справа — южный Манхэттен, слева — Нью-Джерси. Даже с такого расстояния И своим негодным зрением Бен сумел разглядеть, что весь город вымер. Здания возвышались лишь на 20 этажей. Некоторые покрывала застывшая вулканическая лава, у некоторых снесло целые высотные блоки, рухнувшие в воду. Горело все, что не успело намокнуть. Бен вцепился в выступ и вытянулся, стараясь рассмотреть побольше, но небо по-прежнему оставалось затянутым темными тучами — А были ли это вообще тучи, черные, и столь угрожающего вида они бы окатили их всех проливным дождем? Нет, это были клубы пепла, нависавшие над водой, и напрочь застилавшие солнце, даже когда наступило утро. Словно один из дымков Вориса покорил мир — Бен слышал, как на борту корабля люди плакали и вымаливали друг у друга пищу на фоне рева и гула чудес технологии, которые они нацепили на руки. Корабль шел мимо призрака Нью-Йорка без малейшего намерения останавливаться. Земля вымерла и превратилась в пустошь. Этот корабль был последним, что осталось от прежнего мира. Со всеми людьми, пищей и топливом... Избежавшие гибели сгрудились на единственном суденушке, которое держалось из последних сил, пытаясь отсрочить неизбежное. «Нет, это не...» Внезапно солнце сделалось ярким, пугающе ярким. Бен поднял глаза и увидел, что оно пробилось сквозь тучи пепла и стало злобно красным, извергая языки пламени и раскаляясь. Пока через несколько секунд не померкло, став черным, как при затмении. С палубы раздался громкий хор криков, когда на корабль обрушился ветер с температурой почти абсолютного нуля и заморозил всех и вся. Бен видел, как море внизу быстро кристаллизовалось в ледяную шапку. Прямо под ним образовался водоворот, сильный и быстрый, с воронкой по центру, которая, казалось, уходила к земной коре. Воздух, Становился таким ледяным, что Бен почувствовал это даже сквозь толстый панцирь, так что он свалился с борта корабля прямо в огромный, засасывающий эпицентр водоворота, бешено вращаясь в черном ледяном вихре, пока не отключился. А крабы могут отключаться? Теперь он знал, что могут. Когда Бен очнулся, он плавал на мелководье. На небе привычно и безопасно светило солнце, как и положено. Он чувствовал под собой песок, мягкий и подвижный. Он зарылся в океанское дно и содрогнулся при воспоминании о мертвом городском пейзаже и кричавших пассажирах, ставших свидетелями предсмертных конвульсий солнца. Это нереально. Я прошел через все это не ради того, чтобы увидеть подобный конец, чтобы все стало черным и бессмысленным. Зачем кому-то показывать конец света? Что ему требовалось увидеть в абсолютном исчезновении человечества, о чем он сам бы не смог догадаться, к чертовой матери. Это был маленький кусочек истории, куда он снова пытался заползти, и что бы ни случилось, до того или после не имело значения, то судно — это часть будущего, в котором ему никогда не придется принимать участие. Вода становилась все мельче, и Бен выбрался на песчаную полоску берега, вдоль которой стояли летние домики на сваях, а две параллельные линии на песке вели к дому на один этаж выше остальных. Бену не пришлось карабкаться по ступенькам, чтобы узнать, что там на чердаке. И, разумеется, показался 38-летний мужчина со шрамом на лице, похожим на стекающую слезу и с рюкзачком на плече. Краб, Схоронился в песке, когда мужчина прошагал мимо него и зашел в дом с чердаком. Он слышал, как младший Бен крушил все внутри в приступе слепой ярости. Затем на двадцать минут воцарилась тишина. После этого началась битва на чердаке, а затем из дома пулей вылетел младший Бен, весь в крови и ревущий, словно конь, которому подпалили гриву. «Эй! Эй, ты!» «Чего-чего?» — чего, чего, не понял младший Бен». «Сюда! Я здесь, урод!»